Евгений Шалашов. Цикл «Чекист», книга девятая. Время перемен. Пролог. Как всегда, если приедешь в Москву, то начинаешь отчитываться. И первым, перед кем должен держать отчет, был председатель Совета народных комиссаров, хотя, по правилам, следовало вначале доложиться непосредственному начальнику. Но кто эти правила устанавливает? Тем более, что у меня теперь двойное, если не тройное, подчинение. Удобно, между прочим. Если ты подчиняешься сразу и ВЧК, и НКИД, и Наркомату торговли, то не подчинен никому. Шучу. На самом-то деле подчинен всем, но в первую очередь совнаркому и товарищу Ленину. Посему, оставив в приемной товарища Феликса довольно обширный рапорт о проделанной работе, поспешил в Кремль. «Владимир Иванович, вас пригласили, чтобы вы выступили на заседании Политбюро». Неожиданно для меня сообщил Ленин. «Мне кажется, не стоит дважды рассказывать об одном и том же. Потому о своих парижских делах вы расскажете позже». Про выступление на политбюро я не знал, но какая разница? Если Ленин считает, что о миллионах графа Игнатьева должно быть известно всему политбюро, так тому и быть. Но о деньгах, полученных благодаря моему уголовнику и о бриллиантах Блюмкина, им знать не стоит. Ленину я бы доверился полностью, а еще Сталину и Дзержинскому». «Зиновьеву у меня веры нет, Троцкому тем более». Владимир Ильич вытащил из жилетного кармана часы, щелкнул крышкой и посмотрел на циферблат. «До заседания Политбюро еще 10 минут. Сегодня на повестке дня у нас разные вопросы, в том числе, что делать с Галицией». «Товарищ Чечерин говорил, что это ваша идея – признать временную оккупацию Галиции, определить срок вывода наших войск в пять лет. А за пять лет поляки и другие национальности, проживающие на территории области, созреют для создания народной республики. Нам нужен мир с Польшей, но все тормозит Львов. Польша не хочет ждать пять лет. Троцкий предлагает вернуть Галицию полякам без всяких условий. Сталин категорически против. Мне бы хотелось услышать ваше мнение. Нужно срочно провести референдум по всей территории». Немедленно предложил я. Пусть население само решает, как ему жить дальше». «Референдум?» – не понял Ленин. «Плебисцит», – подсказал я более привычную форму всенародного голосования. «Львов, прочие города и села на территории Галиции должны сами решить, как им быть, с кем оставаться. Войти ли в состав Польши или в Советскую Россию. Почему Галиция должна отойти именно к Польше? Из-за того, что она когда-то входила в состав Речи Посполитой? Ну и что?» «Она и у Габсбургов была, и в составе Российской империи целый год. А может, они хотят стать самостоятельным государством прямо сейчас? К чему нам ждать целых пять лет?» «Интересная мысль», – задумался Владимир Ильич. «Но плевесцы для нас – дело не очень привычное. Но можно провести в Галиции выборы учредительного собрания. Это и быстрее, и более традиционный способ волеизъявления народа». Решив блеснуть оригинальным мышлением перед товарищем Лениным, я усмехнулся. И совсем не обязательно создавать народную республику. Пусть будет конституционная монархия. Почему бы и нет? Советская Россия выступает за разнообразие форм собственности. Так почему бы не выступить и за разнообразие форм государственного устройства, если это выбор народа, и не поддержать стремление наших соседей стать монархией? Владимир Ильич изумленно смотрел на меня, а меня тем временем несло. Может, есть смысл возродить княжество? Чем плохо звучит? галицко волынское конституционное княжество. Глава государства – наследный князь, чья власть ограничена Конституцией и парламентом, лояльным к Советской России. А князя Галичане выберут из поляков. Все-таки основателем Галецко-Волынского княжества является князь Роман Мстиславович, а его мама была дочерью польского короля. Как звали давно покойную дочь короля, да имя самого короля я уже подзабыл. Но если понадобится, можно посмотреть в энциклопедии. И национальность-то помню из-за того, что мы на семинаре шутили, мол, ежели национальность определять по матери, то наши князья все сплошь греки до да половцы, а Юрий Долгорукий – тот вообще англичанин». Правда, тогда получается, что некоторые норвежские, французские и венгерские короли на самом-то деле русские. Кажется, товарищ Ленин немного ошалел от услышанного, потому не заметил, что в кабинет уже дважды заглядывала дама лет сорока, сменившая верного Горбунова на посту личного секретаря председателя СНК. В третий раз секретарша не выдержала. «Товарищи, члены Политбюро уже собрались. Лев Давидович начал ругаться. «Лидия Александровна, попросите от моего имени извинения у товарищей. Явимся через пять минут», – махнул Ленин рукой, а потом, переведя взгляд на меня, спросил. «Владимир Иванович, прошу прощения за нескромный вопрос. Вы уже узаконили свои отношения с Натальей Андреевной? Насколько я помню ответ на письмо той странной гражданочки из Череповца, то да». «Увы» развел я руками, слегка удивившись. «С Натальей Андреевной мы проживаем, так сказать, в фактическом браке. В Париже я обитаю по чужим документам, а в Москву ездим по очереди, то я здесь, а она там, или наоборот». «Все это решаемо», – отмахнулся Ленин. «Вы можете зарегистрировать брак в Париже, затем переоформить его в нашем ЗАГСе. Вы не хотите взять фамилию супруги? Наверняка графы Комаровские имеют польские корни».